Глава 24. Похищенный. День 18. Цитадель. Минус 19 градусов по Цельсию. Не совсем так, ответил я. От нехорошего предчувствия внутри все сжалось. Куда ехать? Через 5 минут по продольной будем проезжать в промку. Как принял? Принял. Что-то серьезное? Спросил Варик. «Да, мне пора», – бросил я в ответ уже на бегу. Мчался, как мог. Выскочил на продольную, но темп не сбавил. Мимо проехала обычная буханка и просигналила, прижимаясь к обочине. Я заскочил в распахнутую дверь и плюхнулся на единственное свободное место. Стянул шапку и расстегнул пальто. «Какая из букв в слове «не разделяться» вам, придуркам, была непонятна?» Недобро уставился на меня псих. «У нас задачи разные были, вместе бы мы ничего не сделали толком». Псих шумно выдохнул и ничего не ответил, молча сунув мне наушник для рации. Помимо него в салоне сидел танк и один неизвестный мне боец. Судя по форме и редкому в этих краях валу, один из ребят курсора. Инвис! представился он. «Все в брониках и с глушителями, плюс водитель». Итого пятеро. Да, группа поддержки так себе. Буханка подпрыгнула на неровностях дороги, подрезала чукотского возницу и влетела в промзону, чуть не сбив какого-то кореша Васи. Неизвестный припустил по сугробам так, будто его плетью погнали. Псих смотрел на экран планшета. Там на карте отображались две красных пульсирующих точки. Одна из них – жетон Воронцова. Вторая – моя. Похоже, у друга и правду большие неприятности. Он был почти в самой середине левой половины промки. Добровольно, да еще и не предупредив никого, он бы точно туда не полез. Машина ехала быстро, но при этом осторожно. Лучше бы, конечно, чтобы водитель ПНВ одел и свет вырубил, но, видимо, не предусмотрели. Атмосфера была как в хорроре. Иногда фары выхватывали из темноты силуэты. Один раз чья-то смазанная тень пролетела прямо перед машиной. Огоньки костров или лучи фонарей вдали стремительно затухали один за другим. Местные, словно зверьки, попрятались при появлении хищника. Оазик остановился. Фары потухли, и наша разношерстная компашка вывалилась на улицу. Водила сразу запрыгнул на крышу и как хамелеон слился с автомобилем. Хоть луна и неплохо освещала местность, от ПНВ я бы сейчас не отказался. «Ствол мне дайте!» – прошептал я. Инвиз протянул ПСС. Я благодарно кивнул. Запасную обойму он не дал. Видимо, не рассчитывает на активное бойстолкновение. Странный подход. «Руки!» – сказал он. Псих и танк положили ему ладони на плечо. Пришлось повторить эту странную манипуляцию. «Не пугайтесь!» – предупредил парень, и мы все исчезли. «Охренеть! Я чувствовал его плечо, но не видел ни своей руки, никого бы то ни было из команды. Слышал, как хрустит снег под ногами, чувствовал, как он забивается в туфли, видел, как остаются следы, но на этом и все. Мы миновали несколько рядов гаражей, разрушенные словно после бомбежки бараки, спугнули жирную рыжую кошку. И как ее тут еще не съели? Пройдя кладбище ржавых авто, вышли на пустырь. Лет 20 назад он был огражден, но теперь лишь несколько ржавых столбиков и занесенные снегом бетонные плиты напоминали об этом. В центре пустыря стояло двухэтажное здание без окон и с плоской крышей. К нему в обход куч строительного мусора с разных сторон вели хорошо протоптанные дорожки. Видимо, место обжитое. Я мотнул головой в сторону здания и пальцами изобразил идущего человечка. Псих кивнул, дав добро на разведку. Я упал в снег и минут двадцать обползал по стройку по кругу. Вход был только один, с южной стороны. Со всех остальных имелись окна. Движения никакого не наблюдалось. Однако непонятные звуки оттуда доносились, о чем я и доложил психу. Контрразведчик показал планшет и палец вниз. Ага, жетон Воронцова в подвале. Он начертил на снегу квадрат и указал две точки по верхним углам, тыкнув пальцем в себя и танка. Затем на меня и инвиза и указал на вход. Понятно. Они следят, чтобы никто не сбежал, а мы штурмоем. Осуществиться столь блестящему плану было не суждено. Едва мы разделились и выпали из невидимости, как со второго этажа ударила длинная очередь из АК на весь магазин, оповещая всю промзону, что здесь сейчас начнется заварушка. Я упал там, где шел, разодрав одежду, а может и плоть оторчащую железяку. Неизвестные противники начали перезаряжаться. Ребята ответили из всего, что есть, а я, воспользовавшись их прикрытием, перебежал к горе шлака. Стрелок пласнул по куче, заставив меня сжаться, а сердце бешенно застучать. «Заноза! Делай!» – заорал псих. Из-за спины в здание залетело три гранаты. «Шалели, что ли? Там же Воронцов!» – промелькнула мысль. «Три хлопка и три вспышки одна за другой. Ага, светошумовые». Я рванул к зданию, влетел внутрь, запнулся за брусок, перекатился и врезался в стену возле лестницы, ведущей на второй этаж. Плечо отозвалось болью. Как бы не сломал чего. Хотел метнуться вверх по лестнице, но увидел спуск в подвал. Ринулся туда, но отскочил от вспышки из темного провала. Звук выстрела ударил по ушам. «Всунув руку за угол, я, не глядя, выстрелил пять раз». Темный силуэт вылетел из подвала и сбил меня с ног. В спину впилось что-то твердое. Пистолет выбило из руки. Татуированный кулак вбил мою голову в пол. Я едва успел отклониться и закрыть голову от летящего сапога. Кисть прострелила болью. Раздался хруст. В этот момент на втором этаже что-то звякнуло о стену. Граната. Металлическая тушка начала подпрыгивать на ступенях, скатываясь вниз. Противник звериным прыжком сиганул в окно, пролетев метра четыре. Я откатился, открыл рот, до боли зажмурил глаза и закрыл уши. Что-то впилось в правую руку, и мир исчез. Осталось только белое свечение, переливающееся черными всполохами, и ужасный звон в ушах. Словно в мозг вкрутили арматуру, и со всей силы вдарили по ней кувалдой. Не знаю, сколько я так провалялся. Постепенно шум начал стихать, а зрение возвращаться, хотя перед глазами все еще плавали круги. Надо мной наклонился квас и что-то проговорил. Я даже близко ничего похожего на речь не услышал. Он помог мне подняться. Голова кружилась, как после сильного удара. Я вынул из правого плеча небольшой осколок корпуса гранаты. Взгляд зацепился за ПСС. С трудом склонившись, подобрал оружие. Танк, придерживая меня, светил фонарем под ноги и вел в подвал. На ступеньках распласталось мертвое тело. Пуля пробила ему гортань. Еще несколько угодили в живот. Я присел рядом с ним, а Квас пошел дальше к психу, который возился с чем-то в конце длинной комнаты. Убедившись, что никто на меня не обращает внимания, приподнял тело и нащупал пистолет. Сунул ствол во внутренний карман, заметив, что правая кисть начала разбухать. Трясущимися окровавленными руками нащупал сигареты, закурил и, наслаждаясь тем, как постепенно отступает мандраж, поднялся. Вяло переставляя ноги, направился к ребятам. От увиденного сознание разом прояснилось – Голый по пояс воронцов был подвешен за руки к потолочной балке. Квас держал его, а псих перепиливал ножом последнюю веревку. Друга уложили на куртку. На нем места живого не было. Веки, губы, нос и уши ему отрезали. На животе ножом поиграли в крестики-нолики. Тут и там видны были подпалены от мощного электрошока. «Он живой?» – спросил я. Танк кивнул, и от сердца сразу отлегло. «Главное, что живой, а раны залечатся». «Ничего, братишка, мы этих уродов на лоскуты пустим. Вытравим ублюдков из цитадели, даже не сомневайся. Выжгем выродков под корень». Ненависть заклокотала внутри. Даже в глазах потемнело. Я с размаху саданул кулаком в стену и вскрикнул. «Руке и так досталось. Если там и была трещина...» Теперь гарантированно. Перелом. Стиснул зубы и глубоко вдохнул. Сука! Могли ведь не разделяться. Ну что нам стоило? Псих что-то сказал мне, а я ничего не разобрал. Тогда он указал пальцем на себя и танка и показал крест. Ага, Воронцова в больницу повезут. Поторопитесь, сказал я. Квас взял друга на руки и понес наверх. «А меня, значит, тут охранять оставили?» «Ну и ладно. Толку-то от меня сейчас. Только замедлять всех буду. Что-то инвиза не видно. Надеюсь, его не убили». Я чиркнул зажигалкой и принялся осматривать помещение. Справа в углу стол с пыточными инструментами, весь в зарубках и со следами запекшейся крови. Под тем местом, где висел Воронцов такое багровое пятно». Словно тут свинью до капли выжали. Рядом на полу валяются кобура Воронцова, жетоны документы. Так, забираем. Опа! А это что? Я подобрал с пола большой электрошокер. В руке он лежал неудобно, словно под лапищу кваза сделан. Я нажал кнопку, и между контактами вспыхнула микромолния. Ну, ссылка уроды! Доберусь до вас, запеку заживо этой машинкой. Побродил еще, нашел фонарь летучую мышь. Включил, поплелся наверх. До того, как сюда усиленный наряд в полном боевом приедет, еще час как минимум. У мертвого тела остановился. Посмотрел внимательно. Обычная бандитская рожа. Абсолютно ничем не примечательная. Проверил карманы. Документов, разумеется, не нашлось. Лишь несколько жалких спаранов, да запасной магазин к ПМ. -у. Осмотрел тело на предмет особых примет. Никаких колец с печатью банды или другой херни, с помощью которой местные бандюки изворачиваются, обозначая свою клановую принадлежность. Вышел на первый этаж и чуть со страха не помер. Долбанный инвиз возник прямо из воздуха. «А если б я с пистолетом в руке был?» «Тогда бы я так не рисковал», — сказал он. «А может и любую другую фразу». Я все равно слышал лишь странный, ни на что не похожий гул. «Кстати, о пистолетах». Я вернул ему ПСС и, заметив на поясе флягу, попросил живца. Сделав несколько глотков, изрек. «Дерьмо редкостное. Ты бы хоть разбавлял чем-то, кроме мочи». «Да, знаю. Шутка на троечку. Но голова сейчас у меня не сказать, что генератор свежих мыслей». Тем не менее, инвисор смеялся. «Пойду наверх, осмотрюсь». Он кивнул и пошел следом. Поднявшись по лестнице, я оглядел второй этаж. Никакой мебели. Вообще ничего. Только осколки светошумовых гранат, битое стекло, АКМ-74 и тело мертвого бандита в луже собственной крови вперемешку с спражнениями. Инвиз хлопнул меня по плечу и указал на лестницу, ведущую на крышу. «Если что, зови!» – сказал я в ответ. Боец кивнул и полез вверх. Я же подошел к телу. Глаза были открыты. Мне показалось, что в них застыли удивление и обида. Жаль, что не ужас и невыносимая боль. Снова обшмонал мертвеца. Нашел пачку сигарет. Причем каждая вторая была забита совсем не табаком, а марихуаной. «Нет, этого добра нам не надо». Один полный магазин перекочевал ко мне в карман. Пистолета у этого засранца не было. Зато имелась рация. Жаль только, что ее разнесло в хлам. Оранжевый шприц тоже не пережил короткий бой. А вот второй, сильно разбавленный, уцелел. Настолько сильно бодяжный что еще немного, и его содержимое можно будет считать гемеопатическим средством. Вкатить, что ли, чтоб хоть немного полегчало. Обкатав эту мысль, все же вколол. Особо эффекта не почувствовал и продолжил обыск. Колода карт и золотые наручные часы никуда привезти не могли. Одним словом, опять никаких зацепок. Я поднялся на крышу. Инвиз снова был невидимкой, но по примятому снегу понять, где он занял позицию, не составило труда. На крыше ничего интересного не нашлось, кроме самого вида. Отсюда просматривалась вся территория на добрых 100 метров почти в каждую из сторон. К нам никто подобраться не пытался. Оно и неудивительно. У местных нюх на такие вещи. Они все позабивались в норы, а кто мог, сбежал в гадюшник. Весь завтрашний день не покажутся, пока тут будет СБГ шариться. Спустился на первый этаж, уселся на ступеньки и снова закурил. Адреналин выветрился, пришла боль. Я уже особо и не обращал на нее внимания. Приелась уже. Зашепела рация. Улыбка невольно наплыла на лицо, а апатия и отупение как-то разом схлынули. Или это наконец начала действовать та ничтожная пародия на спек. Привет, колючка! Ш -ш -ш -ш -ш. Ты прости, я тебя не слышу. Оглох немножко. Может, даже контузия. Надеюсь, что без сотрясения. Но это даже хорошо, ведь я не слышу твоих убогих попыток пошутить. Ш -ш -ш. Долгая история. Надеюсь, у тебя все хорошо. Хотя как у тебя может что-то быть хорошо? Ведь меня-то рядом нет. Хш, хш, хш. Да знаю я, что ты по мне скучала. Хш, дебил! К сожалению, я пока занят. Не знаю, когда смогу разбавить твое жалкое существование и наполнить его смыслом одним своим присутствием. «Понимаю, понимаю, тебе грустно. Ведь в этом доме благородных девиц нет никого и близко такого же остроумного, как я». «Не переживай, скоро я разберусь с делами и снова смогу издеваться над тобой сколько душе угодно». «Ты мудак!» «Ладно, извини, у меня тут дела. Попробую не сдохнуть, пока приедет помощь. А если без шуток...» Рад, что ты вышла на связь. Скоро увидимся. Да-да, и тебе спокойной ночи. Псих. Через час явились псих с танком. Слух частично вернулся. Хотя звон в голове, похоже, решил основательно окопаться. Даже яму под фундамент рыть начал. А иначе, почему башка так раскалывается? Квас помог мне добраться до буханки, а контрразведчик остался встречать бывших коллег. «Тебя в больницу?» – спросил водила. «Нет». «Туда мне точно нельзя. Там сто процентов узнают». «Давай куда-нибудь, где телефон есть». Уазик въехал в город и остановился у круглосуточного магазина. Я ввалился внутрь, до смерти напугав продавца. Мужик даже обрез из-под прилавка вынул. Голова соображала плохо. Вместо того, чтобы спокойно объяснить, что мне нужно, я наорал на продавца и чуть было пистолет не выхватил, но вовремя одумался. Когда все же удалось получить доступ к телефону, набрал по памяти номер. Трубку долго не брали, но с третьей попытки все же ответили. «Алло?» «Здравствуйте, девушка. Это служба доставки. Выйдите через 10 минут и заберите посылку». Проговорив это, я отключился. Водитель быстро довез меня до места. Я уселся у подъезда и даже задремал. Проснулся от скрежета ключа в скважине. Дверь приоткрылась, и мое рыжее чудо посмотрело на меня широко раскрытыми глазами. Во взгляде смешалось все. Непонимание, удивление, беспокойство, радость, испуг и даже какая-то победа, что ли. Алиса молча помогла мне подняться и затащила в квартиру. Раздела по пояс, отмыла от крови, обработала раны, наложила повязку и даже полечила своим даром. «А что это было?» – нарушил я тишину. «Что именно?» «Во взгляде у тебя внизу. Ты так посмотрела?» «Просто я, ну, знаешь, вот ты вернулся с этой девчонкой». А потом мне Кира сказала, что Воронцов спрашивал, куда ее устроить. «Да и на связь со мной не выходишь. Ну, я боялась, что...» Я взял ее за руку, и она замолчала. «Не бойся!» – только и пришло мне в голову. «Со мной тебе нечего бояться!» «Да черт, что я несу!» «Еле живой добрался!» «В таком состоянии даже от таракана отбиться не способен!» А все туда же, защитник херов. Мысли разбегались, как брошенные на пол жемчужины. Как же я устал. Тебе надо отдохнуть. У тебя за день несколько циклов выбросов адреналина было, а организм еще с прошлых травм не восстановился. Ты лучше подлечи меня еще. Хочу с тобой время провести, а отдохнуть всегда успею. «Мне завтра на работу. Если я на тебя все силы солью, то...» «А ты выходной возьми», – не дал ей договорить. «Я не...» «Ты когда последний раз выходной брала?» «Никогда. Еще ни разу с тех пор, как сюда попала». «Ты вот сейчас серьезно?» «Да», – виновато потупилась она. «Ну, все». Сказал я и попытался встать, но был наглым образом придавлен обратно к кровати. «Ты куда собрался?» «Жердю позвоню. Скажу, что у тебя обстоятельства непреодолимой силы». «И какие же?» – улыбаясь, спросила она, и в глазах появилось что-то такое от суккуба. «А вот ты меня вылечи и узнаешь». Она закрыла глаза и положила руки мне на грудь, немного запрокинув голову. Я обратил внимание, какая у нее изящная шея, а когда увидел выглядывающие из-под футболки ключицы, понял, что это теперь мой личный фетиш. Тут же почувствовал, как тепло исходит из тонких пальцев и растекается по всему организму, напитывая каждую клеточку тела живительной энергией, подолгу задерживаясь на местах ранений. Алиса обессиленно упала мне на грудь. Я притянул ее к себе и поцеловал. Похоже, ночка обещает быть длинной. И откуда только силы взялись? Начать встречаться со знахаркой – пока лучшее принятое мной решение в этом мире».